Глава 26. Доминик. Ахин, Германия. Декабрь 1944. Доминик сидел на камне у входа в палатку и пытался нарисовать мать своих малышей. Сначала он долго смотрел в гаснущем вечернем свете на чистый лист бумаги. Хорошая бумага. Настоящая. Листочек в линеечку. Джази вырвала его из своего стенографического блокнотика и вручила Доминику, прежде чем уехать из Ахина, чтобы вместе с еще какими-то журналистами направиться на фронт следом за новым отрядом. Несколько карандашных штрихов, но образ не рождался. Доминик не хотел думать худшего, что он уже забыл, как выглядит Салли. Как такое возможно? Но ее лицо в его памяти расплывалось, постоянно ускользая от внимания. Сердце ныло. Доминик постучал карандашом по коленке и попытался придумать, что еще нарисовать, чтобы разогреться перед портретом Салли, но в голове была лишь свалка образов. Кончик вздернутого носика крошки Чичилии, взрывающийся песок Хама Бич, холодная, всепоглощающая тьма угольной шахты в Пенсильвании, Пол Блэкли, лежащий ничком под дверями собора Вахини с пропитавшейся красным грудью. Доминик положил бумагу и карандаш на камень потом встал, сложил руки в замок за голову и принялся ходить туда-сюда по грязной земле. У него за спиной воздух наполнился обрывками немецкой речи. В этой палатке, как и в сотнях других таких же, размещались немецкие беженцы, изо всех сил пытающиеся выжить среди этого кошмара. Вот уже три месяца отряд Доминика ездит по лагерям и полуразрушенным музеям этих мест в поисках хоть кого-то из оставшихся в живых специалистов в области искусства которые могли бы помочь им найти и защитить бесценные творения. Но многие из этих художников и сотрудников музеев хранили молчание, возможно, боялись, что за откровенность придется дорого заплатить, а других и вовсе давно след простыл. Они сбежали на всё еще вражескую территорию к востоку от Рейна. Викари Стефани ездил вместе с отрядом, всеми силами стараясь сподвигнуть таких же, как он, немецких беженцев, к помощи в поиске столь дорогих ему произведений искусства но от всего этого было мало толку. Они ничего не нашли, а безэмоциональные лица беженцев говорили Доминику только о том, что эти люди уже отчаялись найти ценность даже в самой жизни. Совсем не похоже на обещанные пропагандой радостные толпы счастливых граждан, встречающих своих американских освободителей. Немцы были по-прежнему опасливы. Доминик понимал, что освобождение будет намного сложнее, чем ему казалось. «Банелли, поехали!» Доминик увидел, что несколько человек из его отряда садятся в машину возле въезда в лагерь. Он увидел, как Хэнкок помогает залезть в машину старику, немецкому музейному работнику. Они нашли его едва живым в палатке с такими тонкими стенками, что через них пробивался солнечный свет, но жизни в нем хватило на то, чтобы представиться искусствоведом на пенсии и выразить желание помочь. Для Хэнкока этого было достаточно. По крайней мере, эта их вылазка в лагерь оказалась результативнее предыдущей. Доминик забросил на плечо сумку и направился к машине. Свежий листик бумаги и карандаш он так и оставил лежать на камне.